Параграф 40. Личное свойство Бога-Сына. Такие же твердые основания в Священном Писании имеют учение Православной Церкви и о личном свойстве Бога-Сына, ибо он весьма часто называется здесь «а» «сыном Бога-Отца», например. «Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам». «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 20 и 21. Б. Сыном единородным. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 16 и 18. В. Называется таким, который пребывает в самом лоне Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчем, он явил. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Г. Называется «Сыном истинным». Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем да Бога истинного и добудем да в истинном Сыне Его и Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 20. Д. Сыном собственным. «И же сына своего, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас». Послание к римлянам, глава 8, стих 32. Излишне было бы доказывать, что как в этих, так и во всех других местах священного писания Господь Иисус называется Сыном Божьим в подлинном смысле, а не в каком-либо переносном, когда мы уже знаем, что священные книги приписывают Ему и божеское естество, и божеские свойства, и единосущие с Отцом и Духом. Параграф 33. Защищая это учение о личном свойстве Бога-Сына от разных превратных толкований еретиков, древние пастыри церкви старались раскрывать следующие мысли. Мысль первая. Сын рождается из существа или естества Отца, а не из ничего. А. Это следует из самого понятия о рождении. Рождение в том и состоит, что из сущности рождающего производится рождаемое, подобное по сущности. Так же, как при творении и созидании, наоборот, творимое и созидаемое происходит извне, а не из сущности творящего и созидающего. И «Б» подтверждается ясными словами Писания. Из чрева прежде деницы, подобно Росе, рождение Твое. Псалом 109 стих 3 Если из чрева, то спрашивается: уже ли можно верить, что сын рожден из ничего? Это не значит, что Бог имеет чрева. Но поскольку истинные, а не ложные порождения обычно рождаются из чрева родителей, то Бог наименовал себя в рождении, имеющим чрево, к посрамлению нечестивых, чтобы они, хотя помыслив о своей собственной природе, познали, что Сын есть истинный плод Отца, как исходящий из Его чрева. Мысль вторая. Хотя сын рождается из самого существа отца, но не так, чтобы от существа отца что-либо при этом отделялось, или чтобы отец чего-либо лишался, или сын имел какой-либо недостаток. Нет. Неразделимый Бог безраздельно родил сына. Родил премудрость, но сам не остался без премудрости. Родил силу, но не изнемог. Родил Бога, но сам не лишился божества, и ничего не потерял, не умолился, не изменился. Равный и рожденный не имеет никакого недостатка. Совершенно родивший — совершенно рожденное. Родивший Бог — Бог и рожденный. Или, если указать на близкое подобие, сын родился от отца, как свет от света. Мысль третья. «Рождение Сына Божия есть рождение вечное, и, следовательно, никогда не начиналось, никогда и не оканчивалось. Потому-то сам Бог-Отец говорит Сыну в одном месте. Прежде деньницы, подобно росе рождение твое». Псалом 109 стих 3. «То есть родил прежде всех веков, безначально» а в другом «я ныне родил тебя» Псалом 2 стих 3, то есть родил только теперь или рождаю вечно. Потому же и в других местах Писания употребляется безразлично и то, что Бог изрек слово, которое и есть Сын, и то, что Бог изрекает Слово. Или иначе, что сын родился от отца, и что сын рождается от отца. Впрочем, чтобы это непостижимое для нас вечное рождение сына выражать ближе к нашим обыкновенным понятиям, гораздо лучше говорить, что сын родился от отца вечно, нежели что сын вечно рождается. Ибо что рождается, то еще не родилось, а сын рожден. Мысль 4. Наконец следует помнить, что сын родился от отца, но не отделился от него, или что тоже родился неразлучно. Потому и называется сущим внедреотчим отчим. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Во отце пребывающем. Глава 10, стих 38. «Как огонь и происходящее от него свет существуют вместе», — говорит святой Иоанн Дамаскин, — «не прежде бывает огонь, а потом уже свет, но огонь и свет вместе, так и свет всегда рождается от огня и всегда в нем пребывает и отнюдь от него не отделяется». Так рождается и сын от отца, никак не отделяясь от него, но всегда существуя в нем. Только свет, который рождается от огня, не отделяясь от него, и который всегда в нем пребывает, не имеет собственной самостоятельности без огня, потому что свет — естественное качество огня». Напротив, Единородный Сын Божий, неотделимый и неразлучно от Отца Рождённый и всегда в Нём пребывающий, имеет свою ипостась, отличную от ипостаси Отчий.